Глава четвертая. Прошедший год Дакс считал неудачным. Не приносил пока радости и год нынешний. Тревожные сообщения приходили почти ежедневно. Дакс хмурился, вчитываясь в строчки отчетов. И волновала его даже не экономика, не робкие попытки России восстановить былые позиции. Беспокоило другое. Менялись люди. Молодежь снова начала ценить образование. Уже одно это приводило Дакса в ярость. Кажется, все дали этим уродам. Пиво пей, гамбургер жуй, веселись под сиплые вопли безголосых попсы. Уколись, если хочешь. Что еще нужно рабу для счастья? Упустили. Пока это было еще не столь заметно, но Дакс хорошо чувствовал ситуацию и понимал, что дальше будет только хуже. Не обошлось без проблем и на магическом фронте. Канувшие небытия хакеры по-прежнему никак себя не проявляли. Однако Дакста это не радовало. Если враг затаился, значит он что-то готовит. Яна неплохо себя зарекомендовала на новой должности, но хакеры и ей оказались не по зубам. Фактически за прошедший год в этом направлении она не продвинулась ни на шаг. Сами же хакеры явно не дремали. Попавшие к ним из-за халатности Крамера материалы сделали свое дело. «Легион» потерпел целый ряд крупных неудач. Взять хоть историю с этим неприметным оборонным заводиком. Прибери его «Легион» к рукам и развали, и вся военная авиация России на годы осталась бы без двигателей. И ведь почти получилось. Но информация об этой операции попала к спецслужбам. И все рухнуло. И это только один пример. И ведь их десятки. Вспоминая последние неудачи, Дакс искренне жалел о смерти Крамера. Увы, Слай лишил его возможности удавить негодяя лично. Дакс как раз читал отчет о ситуации в нефтяной отрасли, когда секретарь доложил о визите Яны. «Пусть войдет», – мрачно велел Дакс. Вздохнув, спрятал бумаги в папку. Может, хоть на этот раз будут хорошие новости. Добрый день, владыка, поздоровалась Яна, войдя в кабинет. Здравствуй, отозвался Дакс. Что у тебя? Яна слегка нахмурилась. Ей явно не понравился столь неприветливый тон владыки. Тем не менее, она постаралась скрыть свое недовольство. Мне кажется, у нас появился шанс захватить кого-то из хакеров, сказала она, подойдя ближе. В самом деле, Дакс с мрачной усмешкой взглянул на девушку. Ну, рассказывай. Вы позволите присесть, поинтересовалась Яна. «Позволю, садись и рассказывай». Глаза Яны неприязненно блеснули. Тем не менее, она и на этот раз задержала себя. «У хакеров есть несколько мест», – начала Яна, «куда они примерно на год отправляют новичков. Я слышала о двух таких местах – пещере на Алтае и избушке где-то в Забайкалье. Хакер проводит год в одиночестве, потом возвращается. Все последние годы я пыталась отыскать эти места. О пещере пока ничего сказать не могу». «А вот избушку я, кажется, нашла». «Кажется или нашла?» «Возможно, это именно нужное нам место», — с нажимом ответила Яна. «Я знал, что к избушке каждую весну прилетает вертолет. Мы стали собирать информацию о всех авиационных предприятиях и о пилотах, работающих в этом регионе. И, наконец, кое-что выяснили». Яна улыбнулась. «У меня теперь есть все данные. Я знаю имя пилота, знаю, куда он летит, знаю, когда полетит». «Девять из десяти, что вертолет полетит именно за хакером. Остается решить, как эту информацию использовать». Дакс задумался. Несколько минут он сидел, прикрыв глаза. Потом снова взглянул на Яну. «У тебя есть какой-то план?» – тихо спросил он. «Разумеется. Тут есть два варианта. Мы можем просто полететь туда и схватить хакера. А можем позволить ему вернуться. Установим за ним слежку, возможно, тогда он выведет нас на более крупную дичь. Выбор за вами». «Скажи проще, ты хочешь переложить ответственность на меня?» – проворчал Дакс. Яна улыбнулась. «Просто хочу узнать ваше мнение, владыка. Если говорить обо мне, то я бы предпочла первый вариант». «Почему?» – поинтересовался Дакс. «Он надежнее. Вспомните, сколько раз мы следили за хакерами и сколько раз им удавалось уходить от нас. Они всегда замечают слежку». Дакс снова задумался, тихонько барабаня пальцами по столу. «Хорошо», – сказал он, после долгой паузы. «Действуйте, хотя нет». Дакс поскреб пятернюю шею. «Пожалуй, прогуляюсь с вами. Мне тоже надо развеяться. Надеюсь, ты не будешь возражать?» «Конечно же нет, владыка», — ответила Яна. «Для меня это большая честь». «Значит, на то мы порешим». Губы Даксы изогнулись в ухмылке. «Когда вы хотите отправиться туда?» «Завтра», — владыка, — ответила Яна. «Уже завтра». Его бегство заметили почти сразу. Послышались крики. Тут же раздались автоматные очереди. Над головой прошелестели пули. Максим невольно пригнулся, потом понял, его просто пугают, он нужен им живым. На мгновение обернулся и тут же увидел снайпера. Это был опытный человек. Отбежав в сторону от вертолета, он встал на колено и прильнул к прицелу. Ствол его винтовки медленно двигался, нащупывая цель.